В чем тогда была мама? Рини и это знала. Синий вязаный шарф, шотландский берет и вязаные перчатки в тон. Мама сама их связала. Темно-зеленое зимнее полупальто. В рукаве носовой платок. Она его никогда не забывала, в отличие от некоторых знакомых Рини. Что сделала моя мать в этот ответственный момент? Не поднимая глаз, она рассматривала лед. Она не ответила сразу. Это означало «да». Вокруг заснеженные камни и белые сосульки, все белым-бело. Под ногами лед, тоже припорошенный белым, а под ним речная вода, водовороты подводные течения, темная вода, но незримая. Так представляла я те времена, до нашего с Лоры рождения, чистыми, невинными, с виду надежными, но под ногами все же тонкий лед. Подспудно потихоньку бурлила невысказанное. Потом кольцо, объявления в газетах, а когда мама вернулась, выполнив свой долг и закончив учебный год, официальные чаепития. Они были роскошны. Сэндвичи со спаржей, сэндвичи с водяным крессом, три вида пирожных — светлые, темные, фруктовые, серебряные чайные сервизы, розы на столе белые или розовые, ну, может быть, бледно-желтые, только не красные. Красные розы для помолвок не годятся. Почему? — Вырастешь, узнаешь, сказала Рини. Потом преданная. Рини с удовольствием перечисляла вещи: ночные рубашки, пеньюары, какой на них было кружево, наволочки с монограммами, просто нижние юбки. Она вспоминала буфеты, комоды, бельевые шкафы, какие-то вещи, и ни слова о телах, что со временем облачатся в эти ткани. В представлении Рини. Свадьбы — прежде всего вопрос одежды. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление. Потом надо было еще составить список гостей, написать приглашение, выбрать цветы и так далее. До самой свадьбы. А потом, после свадьбы, началась война. Любовь, замужество, затем катастроф. По версии Ирине, это было неизбежно. Война началась в августе 1914 года, вскоре после свадьбы моих родителей. Все три брата тут же добровольно поступили на военную службу, без вопросов. Невероятно, если вдуматься, без вопросов. Есть фотографии великолепной троицы в военных формах, что-то наивное в насупленных бровях, усы еле пробиваются, беззаботные улыбки и решительные взгляды изображают солдат, которыми пока не стали. Отец самый высокий. Эта фотография всегда стояла у него на письменном столе. Они вступили в королевский канадский полк, куда из спорт Тикандероги шли все. Почти сразу же их отправили на Бермуды для усиления размещенного там британского полка, и первый год войны они маршировали на парадах и играли в крикет, но, судя по письмам, рвались в бой. Дедушка Бенджамин жадно читал эти письма. Время шло, ни одна из сторон победу не одерживала, и он все больше нервничал и сомневался. Все шло не так, как надо. По иронии судьбы, бизнес его процветал. Дедушка недавно ввел целлулоид и резину для пуговиц, то есть. Политические контакты, появившиеся благодаря Аделии, позволяли дедушкиным фабрикам получать военные заказы во множестве. Дедушка оставался честен, как всегда и никогда не поставлял заведомо негодный товар. В этом смысле он не наживался на войне. Но нельзя сказать, что совсем не нажился. Война для пуговичного производства полезна. На войне теряется куча пуговиц, и их нужно возмещать целыми коробками, целыми грузовиками. Пуговицы разбивались на мелкие кусочки, их затаптывали в землю, они плавились в огне. То же самое с нижним бельем. С финансовой точки зрения война — сверхъестественный костер, алхимический пожар и дым его стремительно обращается в деньги, во всяком случае для моего деда. Но это не радовало ему душу и не поддерживало в нем чувство правоты, как оно случилось бы, будь он помоложе и посамодовольнее. Он хотел, чтобы сыновья вернулись, хотя пока ничего опасного не происходило, сыновья оставались на бермудах и маршировали на солнышке. Сразу после медового месяца, проведенного в Фингерлейкс, штат Нью-Йорк, мои родители, еще не обзаведшись собственным домом, поселились в Авалоне, и мама осталась там вести дедово хозяйство. Прислуги было мало. Те, кто поздравее, работали на фабрике или ушли в армию. Кроме того, хозяева Авалона понимали, что должны показывать пример, сократив расходы. Мать настаивала на простой пище. Тушеная говядина по средам... Запеченные бобы в воскресный ужин, что вполне устраивало деда. К деликатесам Аделии он так и не привык. В августе 1915 года королевский канадский полк вернули назад в Галифакс, чтобы подготовить к отправке во Францию. Полк находился в порту около недели, запасались продовольствием, вербовали новобранцев и меняли тропическую военную форму на теплое обмундирование. Личному составу выдали винтовки «Росса» которые позже увязли в грязи, оставив солдат беспомощными. Мама на поезде поехала в Галифакс провожать отца. Поезд был набит военными, все спальные места заняты, и она всю дорогу сидела. В проходах торчали ноги, узлы, плевательницы, кто-то кашлял, кто-то храпел, явно пьяным храпом. Мама глядела на юные лица вокруг, и война становилась чем-то реальным, не идеей, а физическим присутствием. Ее молодого мужа могли убить. Его тело могло исчезнуть, разорванное на куски, принесенное в жертву, которое, теперь это стало ясно, неизбежно. С этим осознанием пришли отчаяния и сжимающий сердце ужас, но одновременно я в этом уверена. И суровая гордость. Не знаю, где мои родители жили в Галифаксе, как долго. В респектабельном отеле или в дешевой гостинице, а может и в ночлежке. Жилье тогда было на расхват. Несколько дней, одну ночь или всего пару часов. Что произошло между ними, что они говорили? Думаю, ничего необычного, но все-таки что? Уже не узнать. Затем пароход Каледония отчалил с полком на борту, и мама вместе с другими женами стояла на пристани и со слезами на глазах махала вслед. Хотя, может, и без слез. Она сочла бы это слабостью. Где-то во Франции. — Не могу описать, что здесь происходит, — писал отец, — и потому не буду пытаться. Мы можем только верить, что в результате этой войны все станет лучше, и цивилизация будет спасена. Человеческие потери — здесь слово «вымарано», бесчисленны. Раньше я и не догадывался, на что способны люди. То, что приходится выносить выше — слово «вымарано». Я каждый день вспоминаю вас всех, и особенно тебя, моя дорогая Лилиана. Мать развела в Авалоне бурную деятельность. Она верила в общественное служение и считала, что следует засучить рукава и помочь армии. Так был организован кружок поддержки. Он собирал деньги, устраивая благотворительные базары. На вырученные средства покупались табак и конфеты для солдат. На время базаров распахивались двери Авалона, отчего, по словам Рине, страдал паркет. Помимо базаров, члены кружка каждый вторник вязали в гостиной вещи для бойцов. Начинающие салфетки, уже поднаторевшие вязальщицы шарфы, а самые опытные шлемы и перчатки. Вскоре к ним прибавились еще добровольцы, которые работали по четвергам. Женщины постарше и попроще, жившие на юге от жога. Они могли вязать даже во сне. Они вязали детскую одежду для армян. Говорили, что они голодают, и для некой организации под названием зарубежные мигранты. После двух часов вязания в гостиной подавали скромный чай, а Тристан и Изольду утомленно взирали сверху. Когда в городе стали появляться искалеченные солдаты на улицах и в госпиталях ближайших городов, в порт Тикандероге своей больницы еще не было, мать их навещала. Она выбирала самые тяжелые случаи. Мужчин, которые, так говорила Рини. Вряд ли победили бы в конкурсе красоты. После этих посещений мать возвращалась домой потрясенная, обессиленная, а иногда даже плакала на кухне за чашкой какао, приготовленного Рине. Мать не щадила себя, — рассказывала Рине, — гробила свое здоровье, выбивалась из сил, и это при том, что была в положении. Как добродетельно было тогда выбиваться из сил, не щадить себя, гробить здоровье. Никто не рождается таким самоотверженным. Это достигается жесткой самодисциплиной, подавлением природных инстинктов. Сейчас секрет этого, видимо, утерян. А может, я и не пыталась, пострадав от того, как это сказалось на матери. Что до Лоры, то я она самоотверженной не была? Совсем нет. Она была тонкой А это совсем другое. Я родилась в начале июня 1916 года. Вскоре после этого при артиллерийском обстреле под Ипром погиб Перси, а в июле на Сомме убили Эдди. Во всяком случае, решили, что он мертв. Там, где его в последний раз видели, зъяла огромная воронка. Мать тяжело перенесла эти известия, но еще тяжелее было деду. В августе у него случился инсульт. И дед с трудом говорил и все забывал.